Глава 6 В половине седьмого Венею окутали прозрачные голубые сумерки. Ни день, ни вечер. Мягко светились окна домов. не помпезных дворцов, как в центре. И не современных башен из стекла и стали, как вокруг университета. Зато уютных, основательных. Каждый со своей изюминкой. резными наличниками, чугунными козырьками, крутобокими балкончиками. Здесь не было магазинов с яркими витринами. Отсутствовала суета. Прохожие шествовали вальяжно и неспешно. Дремали вдоль улицы старые вазы с шершавой корой, похожей на чешую. «Моя бывшая школа». Ксан мотнул головой в сторону многоколонного белого здания. Девять жутких лет. Хотя нет, первые шесть были сносными, а последние три чудовищными. Оглядев школу, я тут же перевела взгляд на трёхэтажный каменный дом неподалёку, выделяющийся новизной на фоне старинной застройки. Вязы перед ним были заметны тоньше остальных. «Страховка покрыла все расходы», — негромко бросил Ксан даже хватило возместить моральный ущерб соседям. Если бы не самые современные противопожарные системы, от их особняков тоже остались бы головешки. Не хочешь зайти? Нет. Во-первых, нет времени. Во-вторых, поверь, мне не обрадуются или. Для пекунов я был добросовестно исполняемым поручением совета магов, не более того. Там уже сказывалась разница в 150 лет. Я не понимал их, они меня. Да и побаивались, честно говоря. Сын преступника и подозреваемый в убийстве. Замкнутый угрюмый мальчик, от которого неизвестно чего ожидать. Сейчас ты бирюзовый маг. Я им все равно чужой. Вези в его кармане запищал. Ксан посмотрел на экран и оживился. Вот это удача! Из нескольких сотен сотрудников службы опеки вины лишь две Лары попадают под описание. Причем одна из них в ноябре 47-го работала на другом конце Ларии. И остается... Лара Ирика Шеллис. 73 года, уроженка Виней, не замужем, проживает в банковском переулке, дом 8, квартира 6. С экрана на меня смотрела пожилая, круглолицая толстушка с тремя подбородками и бровями устрашающего вида. Скорее, даже одной широкой бровью. Проходящей через все лицо и исчезающей в шапке густых кудрявых волос. Не очень-то располагающая к себе внешность. Зато у Лары Шелли с прекрасной характеристикой и множество благодарностей. Ксан убрал визион в карман. Нанесем ей визит, время самое подходящее. Банковский переулок находился на восточной окраине вины Выстроенные еще в XX веке многоквартирные здания, где снажались друг к другу. Плоские крыши перетекали одна в другую. В закоулках проходных дворов мы чуть не запутались. Нужный дом Ксан нашел только благодаря карте визионе. Квартира Лары шелись располагалась на втором этаже, в самом конце коридора. После нашего звонка дверь сразу распахнулась, и на пороге образовалась внушительная фигура в необъятном халате с крупным рисунком. Розовые розы на черном фоне. Ужас! Добрый вечер! вежливо произнес Ксан. «Служба контроля вины Нам нужна Лара и Рика Шелис». «Это я», — Лара посторонилась. «Пожалуйста, проходите». Обстановка квартиры напомнила мне комнату Лири. Довольно скромная, но при этом отражает индивидуальность хозяйки. Веселые обои в мелкий цветочек, полосатые половики, разномастная мебель, лампы с пестрыми абажурами и множество ярких картинок в рамках. Красочные виды столицы, умилительные котята, тропические острова — Лара Шеллис украшала дом любыми понравившимися изображениями. «Чем я могу быть полезным магом, да еще таким симпатичным?» Хозяйка улыбнулась к Сану и подмигнула мне. Лара Шеллис действительно обладала необыкновенным голосом. Мягким, бархатным, обволакивающим. Слушая ее, можно было забыть о лишних подбородках, и о ужасной брови, и о нелепом халате, в котором она утопала, словно в розовой клумбе. Кассиан Грен, отдел расследований преступлений против личности. Мой стажер, Аринелия Грен. — поспешил представить нас Ксан. — Мы расследуем смерть Лара Вестиара ардо Вы хотите сказать убийство, Лара Ордо? — поправила его Шелис. — О, не смотрите на меня так, Лар Грен. В газеты не просочилось ни строчки, но я знаю правду. Его убила ревнивая любовница. Такое злодейство. Но это же произошло четырнадцать... 14... Нет, даже пятнадцать лет назад. У убийств нет срока давности Лара Шелис. — И правильно, — горячо согласилась она, — зло не должно остаться безнаказанным. «Особенно, когда страдают дети. У Ордо была маленькая дочь. Я сидела с крошкой, пока ее мать держали в тюрьме. Я сглотнула. «Прошу вас, Элара, присаживайтесь». Шелест первая подала пример и уселась на стул с тонкими ножками, жалобно скрипнувший под ее весом. «То есть вы не отрицаете, что присматривали за девочкой?» Подался вперед Ксан. «С чего бы мне отрицать?» Удивилась хозяйка. «Я законным порядком оформила отпуск и дополнительную подработку, налог заплатила. За три недели шесть тысяч фрейнов?» Это же с ума сойти. Больше месячной зарплаты, а всего-то приглядеть за ребенком. И малышка славная, ласковая, словно котеночек. Все щепетала. «Папа, папа, где папа?» У меня сердце разрывалось. Так и не смогла сказать ей, что отца больше нет. Сан крепко взял меня под локоть и усадил на стул. «Ларешелис, почему вы решили, что виновна любовница?» «А кто же?» – удивилась она. «Жена была совершенно раздавлена. Уж я-то могу отличить настоящее горе от подделки». «Столько всего за свою жизнь навидалось?» «И, по моему мнению, виноват сам Эларардо. Ишь ты, сразу двух окучивал!» Шелест сплеснула пухлыми ладошками, рукава халата потешно съехали вниз. Хватало же сил на обеих. «Откуда вам вообще стало известно про любовницу?» Вопрос Ксан задал нарочито безразличным тоном. «Лара Ордо в гневе проговорилась, когда расплачивалась». Бесхитростно ответила Шелест. «Мол, разве это справедливость, если убийцу отпускают только потому, что она Элара?» И дальше много чего выложила, не особо для магов приятного. «Пересказывать не хочу, Ларгрен, обиженная женщина за языком не следит». «У вас прекрасная память», — похвалила её Ксан. «Скажите, пожалуйста, за то время, что вы привели в особняке Ордо, никто не заходил в гости? Не интересовался хозяевами?» Шелест виноват, развела руками. «Вроде бы нет, однако утверждать не берусь. Всё-таки пятнадцать лет прошло. Лару ардо хорошо помню малышку тоже. Чудесная девочка, послушная, хорошо кушала, не капризничала». «Дом шикарнее иного музея. кухни размерами с мою квартиру. В детской везде цветы красные. Но попросите описать каждый день не смогу. Простите, Лара Шеллис. Ксан так и остался стоять. А если я предложу вам освежить память? Возможно, ваши показания окажутся поворотным моментом в расследовании или даже больше. Помогут изобличить преступника». «Это вы ментальную магию имеете в виду?» «В глазах Шеллис зажегся интерес. Ментальная магия в Ларе запрещена». Я просто помогу вам вспомнить те подробности, которые вы за столько лет забыли. Жаль, — разочарованно вздохнула хозяйка. Всегда мечтала узнать, что это за штука такая, которая нас постоянно пугает. Правильно пугают, — посуровил Ксан. Так вы согласны, Лара Шелес? Кто же откажется? Она хихикнула, словно девочка. Вдруг что важное вспомню. В новостях меня покажут, соседки лопнут от зависти. Ксан протянул мне визион. Снимай все крупным планом. Я послушно записывала. Обязательные вводные слова, подтверждение добровольного согласия, руку Ксана на лбу Шелис. «Стой!» – муж изменился в лице. «Драный хаос, ментальный блок, видишь?» Похолодела я, прежде чем переключилась на магическое зрение и разглядела алую точку в переплетении выделенных Ксаном энергетических следов. Он медленно отвел руку. «И что это значит?» – с любопытством переспросила Шелис. «То, что вы когда-то подвергались тому самому незаконному воздействию». Ксан заговорила отревисто и чётко. «Мы немедленно переносимся в службу контроля. Лара Шелест, наденьте что-нибудь тёплое и возьмите с собой удостоверение личности». Шелест повела себя наилучшим образом. Без глупых вопросов упорхнула в другую комнату. Ксан забрал у меня визион. «Грай? Ментальный блок первой степени. затронута височная доля. Свидетельница по делу Ордо. Нет, я не шучу. Конечно, сумею. Но нужна должным образом оформленная запись. Нет. Нет. Да, везучий, поторопись». «Ты представляешь, что это значит?» Он подхватил меня и подбросил к потолку. «Чтобы установить ментальный блок, необходимо стоять рядом с человеком. Значит, Шелли видела того, кто это сделал». «Если этот человек и не убийца, то все равно имеет отношение к смерти моего отца», — выдохнула я. «Демон-то и вправду очень везучий». Ксан скрестил средние указательные пальцы на руке. Университетский жест на удачу. «Всего-навсего лишний ключ. Представь, Элли, мы могли бы с тобой не встретиться, не влюбиться, не посетить вместе банк. «Что бы ты сделала со вторым ключом?» «Ничего, брала бы подальше и забыла». «Наверное, это самое невероятное совпадение в истории раскрытия преступлений». Ксан пылко поцеловал меня и с трудом оторвался. «Честно, я начинаю верить Салли. Ничто в мире не происходит случайно». Шелли свернулась полностью одетая, в меховой шубке и с кокетливой сумочкой в руках. Ксан перенес нас порталом, если бы опутство могли делать. Просторный кабинет, деловая обстановка, несколько рабочих мест. Стал с визионами, стулья, стойки с документами. Грай уже был здесь и живо подскочил к нам. «Добрый вечер, Лара!» – взволнованно обратился он к Шелис. «Я – Грайнер Каро, начальник отдела расследования преступлений против личности. Подпишите, пожалуйста, согласие на снятие ментального блока. Вы сознаете всю серьезность совершенного над вами насилия? По законам Винеи вы имеете право требовать свиновного компенсацию. Могу порекомендовать вам отличного специалиста по подобным делам». «Погодите, Лар Каро, не наседайте». Бархатный мягкий голос несколько осадил начальника отдела. «Компенсация — это хорошо, конечно. Но, как я поняла, мои показания в первую очередь важны для поимки убийцы. Дайте сюда ваше согласие и ручку». Граю садил Шелли за ближайший стол и повернулся к Сану. «Я послал ног за свидетелями. Нужен маг и человек, никоим образом не связанный со службой. Иначе потом мы не оберемся неприятностей и защитой. Поэтому придется подождать. Не хочешь пока рассказать мне о собственных успехах?» Оксан повёл рукой, их окружил барьер, не пропускающий звук. «У меня такой получался через раз и не настолько быстро». Шелис закончила подписывать бумаги, подняла голову и одобрительно улыбнулась. «Не грустите, Лара Грен. Сейчас ваш муж раскроет дело, тоже начальником станет». «Вы догадались, из-за одинаковой фамилии?» – предположила я. «Фамилия ерунда», – отмахнулась Шелис. «Смотрит он на вас по-особенному. Если бы на меня хоть раз в жизни кто-нибудь так взглянул, я точно замужем была бы». «Лара Шелис». — решилась я. Вы меня совсем не помните. — Нет, — покачала она головой. — Я очень мало общаюсь с магами. У вас не бывает брошенных детей, а сироты крайне редки. Когда такое случается, совет магов подбирает пикунов сам, нашу службу без надобности. А мы с вами встречались? — Пятнадцать лет назад. Моя девичья фамилия Ордо. Аринелия Ордо. Вестиара Ордо мой отец. — Надо же! Шелест приподнялась, присмотрелась. — Да чего быстро растут дети? — Ни за что бы вас не узнала. Вы такая серьёзная, суровая. А та малышка всё время улыбалась. Даже когда я распутывала ваши шикарные волосы и сильно тянула, вы не сердились. И просили сделать бант, как папа. У меня были длинные волосы. Отец завязывал мне бантики. Хвалённый самоконтроль разлетелся вдребезги Глаза начали щипать, я заморгала, чтобы не заплакать. На мое счастье дверь отворилась, и в кабинет вошли трое. Двое магов, привлекательная голубоглазая брюнетка и худой-синеглазый блондин, Третьим был человек средних лет, в теплой куртке с меховым воротником. «Добрый вечер!» — громко поздоровалась брюнетка. «Грай, принимай свидетелей!» «Элар Леонар Лирн, лар Авгуш Рикер. Кэссиан, готовить комнату?» «Готовь!» Ксан снял барьер и подошел к нам. «Эля, познакомься! Элара Дай Рина Нокс, младший сотрудник нашего отдела. Рина — это Аринелия Грен, моя жена!» Брюнетка изобразила очаровательную улыбку, однако ее взгляд остался холодным. Кэссиан, устав службы, не одобряет присутствие посторонних. С сегодняшнего дня Эля еще и мой стажёр сухо ответил Ксан. «Можешь спросить у Грая, а лучше займись своими обязанностями. Лара Шелли, спрошу вас, пройдемте». Комната для записи, куда нас привел, была образцовой, как в учебнике. ослепительно белые стены, яркое, но рассеянное освещение, не дававшее теней, кресло в центре, десятка два стульев по бокам и три визиона, обеспечивающие запись со всех сторон. Шелли заняла кресло, Рина принялась настраивать визионы. Свидетели чины рассеялись у стены. Грай поманил меня и усадил рядом. разве не надо получить разрешение на ментальное воздействие?» Шепотом спросила я его, когда мы устроились. «Ирлен доверяет мне настолько, что для экстренных случаев у меня есть бланки с его печатью», очень тихо ответил Грай. «Этим могут похвастаться не все начальники отделов. Правда, у них нет в подчинении бирюзовых магов». «Однажды, Лара Грэн, я буду с гордостью рассказывать правнукам, что когда-то архимаг Виней бегал по моим поручениям». «Внукам», — уверенно поправила я. «Наверное, вы правы», — согласился Грай. «Лет пять-шесть и Ксан перерастет и наш отдел, и саму службу. Вы, конечно, слышали поговорку «Нельзя давать власть слабым». При этом он покосился на Рину. Я бы добавил, нельзя бегать от власти сильным. Но пока я рад, что Ксан начал свой путь рядовым сотрудникам. Я поймала пристальный взгляд Березовых класс словно спрашивающих, о чем вы там шепчетесь. «Сколько вокруг меня суеты», — смущенно заметила Шелис. «Постарайтесь расслабиться», — попросил ее Ксан. Он кивнул Рине и положил руку на лоб свидетельницы. Я вновь переключилась на магическое зрение. Мелькнула мысль, что следующее занятие с Гролом о снятии ментальных блоков можно смело пропускать. Сейчас увижу все своими глазами. Ксан очень осторожно подбирался к алой точки. Аккуратно отводил боковые нити и распутывал узлы. До тех пор, пока пульсирующий сгусток не повис в пустоте. Короткий березовый всплеск, и точка пропала. Растворилась среди нормального золотистого свечения. «27 секунд», — выдохнула Рина. «Не хватает секунды до рекорда Ренка». «Лара шелись как вы себя чувствуете?» поинтересовался Ксан. «Да все так же», — отозвалась она. «Ничего не изменилось?» «В таком случае продолжим». Ксан пододвинул стул и сел напротив Шелис. «Ваше имя, пожалуйста». «Лара Ирика Шелис. Где вы работаете?» «В службе опеки Венеи. Больше полувека». Шелис приосанилась. «Как вы оказались в особняке Вести Арардо на бульваре Кореш в ноябре 2347 года?» «Меня вызвали в службу вечером 16 ноября, уже в девятом часу». С готовностью начала рассказывать Шеллис. «Это у нас в порядке вещей. Все сотрудники даже бумагу подписывают. Мол, согласны на сверхурочную работу». Дежурный маг перекинул меня в особняк Элара Выяснилось, что нужно срочно забрать ребенка. Отца убили, мать под подозрением. Вот-вот арестуют и уведут. А девочка маленькая принцесса. Вся нарядная, в рюшечках, бантиках. Куда такой в приют? Я и предложила матери. «Хотите, я присмотрю за вашей дочкой?» Отпуск я не брала года три и не сомневалась, что мне его дадут по первому требованию. А дополнительные деньги никогда не лишние. Лара Ордо сама назвала цену. Побежала, притащила пачку банкнот, не глядя вложила в руки. Лара Шеллист. Лара Ордо волновалась из-за ребёнка. Неожиданно вставил Ксан. «Как же не волноваться-то?» – растерялась она. Естественно, волновалась. Всё наставляла. Элли любит то, или нравится это. «О!» – Шеллист улыбалась. Имя само всплыло. эля солнышко, котёнок!» она вдруг нахмурилась тут вспомнилось простите лар гренннеля забегаю вперед когда ларардо вернулась эля бросилась ее обнимать а мать девочку отодвинула брезгливо так словно таракана и меня ни о чем не расспрашивала ни как дочка себя веланич чем мы занимались странно да может у ларре ардо тоже в мозгах поковырялись не стоило большого труда сохранить невозмутимое лицо поковырялись обстоятельства мама поняла кем она была для мужа и возненавидела меня «Вы провели с девочкой три недели?» Ксан притворялся спокойным, но я заметила, как потемнели его глаза. «Да, с вечера 16 ноября по 8 декабря. Лару Ордо отпустили 7 числа, но она попросила посидеть с девочкой еще один день. Днем 8 числа Лара заплатила мне остаток, и я вернулась в службу опеки. За это время кто-то приходил к хозяевам?» «Не...» — Шелли запнулась. «А ведь правда!» «Накануне того дня, как освободили Лару Ордо, заходила Эллара. Она сама открыла дверь». То-то я удивилась. Мы с Элей собрались гулять. Я застёгивала на девочке пальто. Друг сзади шаги. Я повернулась, стоит Элара. Высокая, такая видная, красивая. Хотя все маги красивые, каждый по-своему. «Эта женщина была магом?» Переспросил Ксан. «Вы не ошибаетесь?» «Разве можно перепутать мага с человеком?» Обиделась Шелис. «Рослая, фигуристая, волосы угольные, а радужки голубые-голубые аж светятся. На вид больше двадцати не дашь, однако ясно, что не молоденькая». Взгляд такой, будто привыкла командовать, и все ее слушаются с полуслова. Я и говорю. «Э, Лара, вы как сюда попали?» «А она мне». «Не беспокойтесь, Лара, я на секундочку». Вроде и ответила, и не ответила. Потом наклонилась на Дели и долго смотрела. «Как же ты на папу похожа!» Выдохнула и по голове погладила. И ко мне поворачивается. «У вас, Лара, волосок седой». Руку протянула и дерг. «Больно. Пока я место терла, она за дверь. И все, перенеслась». Я встретилась взглядом с Ксаном. «Эта женщина гладила девочку по голове?» Тихо произнес муж. «Да, ласково так». «Благодарю вас, Лара Шелес. Грай!» Начальнику отдела не нужно было намекать. Он помог Шелес подняться, вывел ее из комнаты и через минуту вернулся. Пустое кресло поманило меня само. «Как хорошо, что у нас есть свидетели», — в никуда бросил Грай. «Рина, продолжай записывать». «На месте свидетеля мне стало не по себе». Пришлось напомнить, что я не какой-то там посторонний человек, а почти следователь службы. Без пяти минут выпускница университета магии. И к тому же жена Ксана. Он никогда не причинит мне вред. Ваше имя, пожалуйста. Аринелия Грен, в девичестве Арто. Вы согласны на ментальное воздействие первой степени? Да, даю его добровольно и без принуждения. Чтобы сэкономить время, предупредила я следующий вопрос. Теплые пальцы Ксаны легли на мой лоб. Ничего себе! Ахнул невидимый Грай. «Это же блок Рен, как Сан!» «Я сниму», — спокойно отозвался он. «Эля, закрой глаза». Ментальная магия — самая страшная, потому что её не чувствуешь. Алые точки блоков видят только магии, то при условии, что энергетические нити подсвечены. А блок Рена знаменит тем, что спрятан даже от магов. Он не светится, ничем не выделяется, и заметить его можно лишь по незначительному отклонению, некой пустоте в энергетической паутине. 32 секунды и на сей раз не воздержалась от комментариев Рина. «Элли, ты как?» Ксан присел на корточки, чтобы заглянуть мне в глаза. «Хорошо», — улыбнулась я. «Ничего не...» Лавина образов и звуков хлынула со всех сторон. «Эту собаку зовут Петти. Теперь она будет охранять тебя ночью, мой котенок. Ты вырастешь сильным магом, Элли, ты же моя дочь. Солнышко, кашу нужно есть, она полезная». Непроизвольная схватилась за виски. «Стереть час из памяти взрослого человека — ерунда». Убрать воспоминания у маленького ребёнка, чревато серьёзными последствиями. Сильные руки Ксана обняли меня, я вцепилась с него, чтобы не захлебнуться в потоке голосов. «Я сам уложу Эллию Адалина. Котёнок, иди на ручки!» «Счастье моё, доченька, смотри, что принёс папа!» «Мы встретим папу с работы, солнышко!» «Как ты похожа на отца!» «Демон, сделай что-нибудь!» Отчаянно взмолилась я. «Сейчас будет легче. Он прижал меня к себе. Это первый шок!» Он длится всего несколько минут. Подтверждая его слова, голоса в голове начали стихать. Образы побледнели, бешеная карусель событий перестала вращаться. «Элара Грэн», — первый не выдержал Грай. «Вы ее видели?» — я кивнула и сжала руку Ксана. «Как вас сейчас?» «Создадите снимок?» — встряла Рина. «Это не понадобится, я ее знаю». Сглотнула и опять повернулась к Ксану. «Мне очень хотелось попросить у него прощения за то, что я не могла соврать» никогда убитого отца не как следователь ксан догадался раньше чем я произнесла имя он тоже был следователем и тоже никогда бы не солгал кто же это одновременно выпали ли грай ирина Элара енссаали ринт ректор университета магии вины